Глава 14. Сейчас дракон был почти милым. Его длинные волосы красиво шевелил ветер. Лорд Хорн походил на романтичного принца, забравшегося на башню, чтобы спасти заточенную там возлюбленную. Смешно, мысленно улыбнулась душечка. Обычно деву спасали от дракона. «Эх, если бы я была человеком, сейчас бы влюбилась в него». Душечку завораживал блеск глаз лорда. В расслабленной позе мужчины ощущалась сила и нежность. Душечка знала, что дракон может быть нежным. Она почувствовала это, когда он снимал ее с коня и на руках нес в дом. Как же все несправедливо! Она печально сжала губы. Умереть от любви к подлецу и встретить мужчину своей мечты, когда ничего изменить нельзя. «Скоро рассвет. Найард посмотрел на восток. Пора немного поспать. Если хочешь, можешь лечь со мной рядом». «Вы же знаете, что фантомы не нуждаются во сне», — душечка опустила глаза. «Глупая». Най поднялся и, сделав шаг ближе, провел ладонью по ее щеке. «Если дракон позволяет кому-то спать с ним рядом, значит, он доверяет». Душечка просияла. «Ах, вот оно как!» Но вдруг милорд странно дернулся и больно схватил душечку за плечо. На его лице отразилась растерянность. Казалось, он вот-вот расплачется. Закрыв глаза, дракон начал заваливаться на свою собеседницу. «Боже, вы решили улечься спать прямо здесь?» — воскликнула она, сползая на каменную кладку под тяжестью мужского тела. Вцепилась ему в ремень, чтобы сбросить себя, и закричала. Огонь осветил яркое оперение стрелы, торчащей из спины дракона. Сильный порыв ветра потушил разом все факелы, а предрассветное небо закрыло тень. Это ее огромные крылья так легко расправились с пламенем. Душечка оцепенела от страха, когда когтистые лапы потянулись к лежащему на ней лорду. Единственное, что она успела сделать — вцепиться в него руками и ногами и слиться в единое целое. Если кто-то пожелает оторвать ее от любимого, пусть постарается. Но лапы летучей твари просто цапнули то, что лежало на крыше башни, и уволокли в небо. Душечка чувствовала, как когти впивались ей в тело, но умереть второй раз она не боялась. Все ее переживания сейчас были о Милорде он продолжал пребывать в бессознательном состоянии. Летели долго. Так долго, что душечка успела разглядеть тварь, так безжалостно похитившую их. Аленка путалась в определении раз и животных магического мира, но несшая их чудище, мало походила на дракона, каким она запомнила лорда Хорна. У этой твари были более длинная шея, маленькая голова, и вместо четырех лап всего две, задние. «Виверна!» — вспомнила Аленка название ящера, изображенного на гербах и щитах средневековых рыцарей. Неужели они существовали и у нас? Виверный управлял всадник, что говорило о том, что тварь не действовала самостоятельно. «Неразумно? Или мозгов не больше, чем у лошади? Драконам, к примеру, не требуется погонщик», — размышляла душечка, стараясь не смотреть вниз. Высота пугала. Садника душечка не видела. Он сидел где-то у основания шеи, которую перехватывали ремни. Иногда слышала голос, отдающий команды. Пару раз свистнул хлыст, после удара которого Виверна еще сильнее сжала когти. Если бы душечка была живой, она сейчас не смогла бы дышать. У нее сломались бы ребра. Это был единственный раз, когда она... Порадовалась, что является всего лишь привидением. Степь казалась бесконечной. Уже поднялось солнце, и можно было видеть кочевников, которые перегоняли стада. Когда тень от виверны накрывала их, они поднимали головы и негодующе кричали, а то и натягивали луки. Пара стрел просвистела совсем близко. Животные пугались ящера, и степнякам стоило огромного труда собрать стадо в кучу слышался лай пастушьих собак. Неожиданно степь сменилась морем. Его волны облизывали пологий берег. Низкий кустарник уступил место раскидистым деревьям, среди которых стояли домики с такой высоты, казавшиеся кукольными. И здесь люди задирали головы. Но, завидев ящера, в страхе разбегались. Виверна сменила направление, описав над морем огромную дугу. Этот маневр душечка заметила по солнцу. В первой части пути оно было слева, а теперь оказалось справа. Сначала душа недоумевала, с чего вдруг всадник развернул ящера. Но потом, когда увидела под собой не желтую степь, а изумрудную равнину, поняла. Виверна боялась погони, поэтому путала следы. Но никто из крепости спасать не кинулся. Отравленные ядом пограничники были настолько слабы, что прозевали похищение их хозяина. Душечка ни минуты не сомневалась, что события последних дней составляли единое целое. Кто-то тщательно готовился и провернул операцию, направленную против лорда Хорна. Если бы он пришел в себя, душа обязательно поинтересовалась бы, как много у него врагов. Один, во всяком случае, есть точно. Доказательством тому стрела, все еще торчащая из спины дракона. Главу пограничников не просто хотели покатать на виверне, а намеревались убить. И теперь несли его тело, чтобы показать заказчику хорошо выполненную работу. А в том, что милорд жив, душечка не сомневалась. Она чувствовала его дыхание, пусть слабое, но оно было. Путешествие закончилось в крепости, стоящей на холме. Мощную крепостную стену омывала река, специально пущенная по кругу, чтобы получилась естественная преграда. Преграда для людей, не имеющих крыльев, или летающих ящеров. Смешно сооружать подобную защиту, когда в мире живут драконы. Мгновением позже душечка убедилась, что и об их способность напасть с воздуха подумали. Крыши были усеяны острыми копьями. Всадник твердой рукой направил виверну к одной из башен, где с лязгом отворился огромный люк. Короткий полет сначала вглубь башни, потом по просторной пещере, освещаемой лишь факелами. И ящер расцепил когти. Его ноша полетела вниз, под виск вечной невесты. Душечка не знала, насколько крепка голова у дракона. Страшно было подумать, что случилось бы с любимым, если бы не было мягкой подложки в виде фантома. Хорошо, что душа не чувствовала физической боли, иначе на дне каменного колодца с ней случилась бы вторая смерть. Сумев стащить с себя дракона и оставив его лежать на животе, душечка осмотрела рану. От удара стрела выскочила. Что уже было хорошо, значит, не сидела глубоко. Понюхав остриё, Вечная невеста безошибочно угадала наличие яда. А это уже не сулило ничего хорошего. Все действия врага указывали на то, что ему приказано было принести в крепость труп. И лишь чистая случайность, что в компании смертника оказалась душа. Вид крови, продолжающей сочиться из раны, ее напугал. Уж слишком много ее натекло. Намокла вся рубашка, и на полу собралась целая лужа. Тайным врагом делалось все возможное, чтобы наверняка убить дракона и никакой возможности помочь ему. Свет, проникающий через верхнее отверстие колодца, на который тут же набросили решетку, был слаб, но позволял оглядеться. На полу сгнившая солома, в углу ведро, от которого несло нечистотами. Пока не блеснуло факельное пламя, душечка не догадывалась, что в стене Пряталась дверь с небольшим отверстием на уровне глаз. Она тут же приникла к нему. К двери подошли двое. Крупный мужчина с факелом и второй. В длинном плаще и с луком на плече, чье лицо пряталось в тени капюшона. Пожаловал убийца. Душечка с ненавистью взглянула на него. Дверь со скрипом открылась, и душа поспешила отступить. Убийца и здоровяк с факелом переступили порог. Тот, что был с луком, скинул капюшон. И душечка моментально узнала офицера, который в день приезда в крепость сообщил милорду о болезни пограничников. Очевидно, что сам он по кустам не бегал. Оба оторопело уставились на душечку. Убийца судорожным движением нащупал на поясе нож. «Дайте, пожалуйста, хоть капельку воды». — расшептала душечка, опуская глаза в пол. Она всем своим видом демонстрировала слабость и беспомощность, не желая, чтобы в нее метнули нож и убедились, что она не способная умереть. — Бездна! Кого ты еще приволок? — здоровяк поднял факел, чтобы рассмотреть незваную гостью. — Черт, это невеста лорда Хорна! — выругался предатель. — Я не видел, что ее подхватила Виверна. «И что нам теперь с ней делать?» Спрошу матери. «Может, она захочет повидаться с ней?» «Лучше бы ее убить. Прямо здесь». Здоровяк покачал головой. «Меньше будет мучиться». «Я не могу лишить мать удовольствия познакомиться с избранницей Хорна», упрямо ответил убийца. «Но сначала принесите воды», прервала спор мужчин душечка. Она должна была успеть спасти любимого, прежде чем ее уведут к матери убийцы. Это последняя просьба смертницы. В ней нельзя отказывать. «Воды сюда!» Здоровяк дал знак кому-то за дверью, и через некоторое время запыхавшийся воин принес целое ведро. Душечка встала на колени и зачерпнула ладошкой. Сделала вид, что жадно пьет. Напившись, подняла на мужчин глаза. Можно я немного умоюсь с дороги. И не дожидаясь ответа, она опустила обе ладони в воду. Я быстро, у меня все тело чешется от пыли. Здоровяк поморщился. Женщины! фыркнул он, даже когда их ведут на плаху, готовы потратить последнюю минуту на красоту. Он подтолкнул убийцу к выходу. Душечка не стала терять время. Склонилась над водой и быстро зашептала. «Если в обмен на жизнь любимого нужна моя душа, возьмите, пусть я исчезну, пусть растворюсь, но, пожалуйста, позвольте ему жить». Аленка не знала, кому молилась. Видимо, тому, кто дал ей возможность существовать после смерти и наградил лекарским даром. Сейчас она заключала с невидимым собеседником сделку. Ничего иного, кроме своей души, она предложить не могла. Оторвав край от рубашки дракона, она смочила ткань в воде и приложила к ране. «Живи», — попросила она, роняя слезы, «взмахни своими сильными крылами и улетай. Пусть тебя не берет ни стрела, ни самый сильный яд. Пусть жизнь твоя будет долгой и счастливой. Пусть встретится на твоем пути девушка, которая родит тебе таких же прекрасных драконов. «Если бы я только могла...» «Ну, вы готовы?» — послышался голос здоровяка. Еще немножко!» — откликнулась душечка, судорожно смачивая кусок рубашки в ведре, где вода уже окрасилась в красный. Слезы мешали рассмотреть, изменились ли края раны, не стала ли та затягиваться. Желая попрощаться, Алёнка наклонилась и поцеловала дракона в уголок губ. Большего его поза не позволяла. Лорд Хорн лежал, прижавшись щекой на полу. «Я люблю тебя, милый». Душечка провела кончиками пальцев по его скуле. Кожа была теплой.